Глава четвертая Я обернулся. Надув губки, на меня укоризненно смотрела та самая Настя. Вроде бы. Вот то же лицо, но я от чего-то сразу решил, что это не она. Это естественней, более открытая, а та более взрослея, что ли? Я переспросил. Настя? Сам так назвал. Развела она руками. Я покрутил головой. Постой-ка, как сам? Ты кто? "Твой демон", сказала она запросто, стеснительно улыбнулась. "Можно я присяду, а то как на допросе?" "Да-да, пожалуйста", с похватился я, извинясь, что сразу не предложил. Она вполне по-человечески подсела к столу, копыт хвостиком не заметил. "Хорошо, пусть и демон", сказала мягко. "А где Настя?" "Видьма-то", уточнила девушка, "осталась в человеческом мире, а меня отправила", спросил я злу. "Зачем?" «Да затем, чтобы остаться у вас», — засмеялась чертовка, «кого-то нужно отправлять вместо себя». «Она и папку моего так же», — спросил я грозно. «Наверное», — пожала моя Настя плечиками. «Только чего ты возмущаешься?» «А по-твоему, нечему возмущаться», — сказал я иронично. «Абсолютно нечему», — уверенно ответила она, спросила загадочно. «Слышал такое изречение, не желайте другим того, чего себе и не желаете». «Ну, слышал», — я насторожился». «Ты же не желал зла соседскому мальчишке, когда назвал его преемником?» — спросил у меня демон со всей чертовской доброжелательностью. «Значит, и собственный перенос для тебя должен быть благом». Я честно себе признался, что возразить нечего. «Благие пожелания ведут в ад», — вздохнул я. Она улыбнулась. «А ты откуда такая умная взялась?» — спросил я. «Всегда была», — сказала она без смущения. «А люди верят, что демоны всегда были». А на самом деле, мне стало интересно. Бог его знает, ответила она Лукава. Ты главное пойми, мы существуем только потому, что в нас верят. Я-то не особо верил, возразил я. Повторяю для тупых, мы существуем, она раздельно добавила на самом деле. Всё равно, почему ты у меня решил я всё сразу выяснить? Она тепло на меня посмотрела, потому что люди верят, что в Тихом озере водятся черти. Ты всегда был тихой пакостью, ехидная дрянь. А как ты в воображении убивал учителей и одноклассников? Это же сказка. Я объедалась твоей ненавистью и упивалась злобой. «Тоже потому, что в это верят?» – спросил я сипшим голосом весь красный от стыда. Да брось куксица, воскликнула она весело. Ты сам вырастил в душе демона. Это не всякому дано, тем более не у всех есть души. Во в них тоже нужно верить, сказал я уже уверенней. Ну да, сказала она убеждённо. Люди верят, что душой можно радоваться, от души благодарить, но в основном душа должна болеть. Так-то душа слепая, тупая, но чуткая, что-то вроде собаки. Всегда хотел собаку, признал я, но не получалось. Поэтому у тебя есть душа, заявила чертовка. Так, с этим разобрались, решил я закрыть скользкую тему. Переходим ко второму вопросу: почему ты такая умная? Ну, я же говорю, люди верят, что мы всё знаем, сказала она капризно. Всё при всё, спросил я с Надеждой. Нет, ну ты серьёзно думаешь, что кто-то может действительно всё знать? посмотрела она с насмешливо. Если он не бог, конечно. «То есть о мире тебя спрашивать бессмысленно?» – спросил я уже без надежды. «Ну, а чего же?» – ответила она задумчиво. «Могу кое-что рассказать. Мы ведь в одной лодке, Леша». «Тут мое имя Вих», – напомнил я. «Я помню. Пусть будет секретным именем», – сказала она просительно. «Ну, пожалуйста». «Ну, пусть», – улыбнулся я. «А ты так и будь Настей». «Ладно», – она блеснула синими глазками. «Да». Я сразу поняла, что ты на нее запал. Я ведь тоже выбирала себе образ. Я смутился, проворчал. Ага, рассказывай. Просто я позвал Настю, вот ты и приняла ее облик. Ну да, а я чем толкую? Усмехнулась она. Значит, ты не споришь, что запал? На Настю, может быть, сказал я уклончиво. Так теперь я за нее. Она подарила мне чертовски обаятельную улыбку. Не тушуйся, ты мне тоже всегда нравился. Ты спрашивал о мире? Давай подумаем. Ты выбрал реал RPG. Что это значит? Должны быть характеристики персонажей, дерево способностей, навыков, ответил я. Где их можно узнать? уточнила Настя. В статистике. Я задумался. Наверное, в книге. Она посмотрела на открытую страницу. Значит, ты ещё в меня не веришь, решительно встала. Дай руку, я протянул ей ладонь. Она взяла меня за руку, я чувствовал её прикосновение, чуть жало потянула за собой. Идём сюда. Она подвела меня к зеркалу, я увидел её, чувствовал её ладошку в своей руке, но отражения не было. И в зеркало таращился только я. "Я пока существую только для тебя", сказала она грустно. "Пойдём, присядем". Сели за стол. Настя выразительно кивнула на книгу. Я закрыл обложку, открыл снова, начали появляться буквы. Вих сумел открыть в себе демона. У него обнаружилась характеристика персонаж с демоном. Это открывает для него несколько возможностей. Какая информация закрыта? Демон по определению о себе всё знает. Его статистика: имя Настя, раса порождение тьмы, вид суккуб, опыт 0, уровень 1, обояние 10, сила 10, ловкость 10, интеллект 100. Очков жизни 50. Способность к магии тьмы, способность к контролю эмоций, взаимодействие только с носителем. Знание статистики носителя. На этом месте я выразительно уставился на Димонесу. Она поджала губки. А можно тут будет написано, что ты всё прочитал в книге? Не знаю, сказал я с сомнением. Почему бы и нет? В книге появилась новая запись. Димонеса согласилась вести статистику Виха и сообщила его данные. Имя Вих, раса человек, вид маг-мечтатель. Опыт – 0, уровень – 1, обаяние – 10, сила – 10, ловкость – 10, интеллект – 40, очков жизни – 50. «Что за фигня?» – я возмутился. «Ты умнее меня в два с половиной раза?» «Девочки и учатся лучше мальчиков», – заметила она. «Я всегда чувствовала себя чертовски умненькой». «Я понял, что ругаться – глупо», – продолжил чтение. «Способность к магии времени, способность к генерации эмоций». То, что я люблю, ласково пропела Настя и облизнулась. Инвентарь: книга заданий и достижений, одежда, обычная сумка, запас еды на 2 дня. Демон Насти рассказал Виху об игровой механике и основах мира. Мы долго смотрели в книгу, но буквы больше не появлялись. Я поднял глаза на неё. Так, смутилась она. О чём я должна рассказать? Ты же чертовски умная, напомнил я. Ну давай вместе подумаем, сказала она. Для начала снова про реал-РПГ. Что это всё-таки? Я думаю, что это такое восприятие реального мира, высказал я свою версию. Бью, убивают по-настоящему, ничего не даётся за очки, просто каждый чих отражается в статистике. Засерение мозгов, сказала Настя. Наоборот, это всё упрощает, возразил я. Ладно, согласилась она. Только статистику не спрашивай, смотри в книжке. Пусть отмахнулся я. Скажи лучше, что значит слова об инвентаре? Ты мог взять с собой только то, что тебе принадлежит на самом деле, сказала Настя. Книга это твоя мобила, еда должна быть в ларе на кухне, а сумка под столом. А -а, а а за машину ты не рассчитался. Определял на мой вопрос: "Да и не по статусу тебе, кареты". И какой у меня статус? Никакой, сказала она презрительно. Ты никто, Лёшек. И что делать? спросил я сдержанно. Давай подумаем, что можно использовать из твоих навыков, предложила она. Чем ты занимался? А ты разве не знаешь? я не поверил. Да зачем бы мне это понадобилось в человеческом мире? пожала она плечами. Ты предавался порокам, мне этого было достаточно. Ну, не так уж и предавался, я смутился. Не курил, только пиво иногда. Главное, не курил, заявила она с апломбом и засмеялась. Ладно, тебе рассказывай, что делал, будем думать. Я бы поел, а то ж с утра болтаем, сказал я вставая. Поможешь опознать ларь? Мы прошли на кухню. Ларем оказался шкаф, что стоял на месте холодильника тех же примерно размеров и форм. Внутри обнаружился весь мой запас. На столе нашлись глиняные кружки, деревянные тарелки. Я налил себе молока из пакета, сделал бутерброд с колбасой и отнес все в комнату. Расположился за столом, отпил молока, закусил бутерброд и принялся рассказывать. «Работал на трех с половиной работах. Первой и официальной являлась должность водителя-экспедитора, если точнее, водителя-грузчика. Я усмехнулся. И черт все побери, мне казалось, что потерять эту работу намного труднее, чем найти. По штату, само собой, со мной должен был ездить грузчик. Но так сложилось, что обязанности слегка совмещались». Я всегда рассматривал эту работу как временную, пока не найду что-нибудь получше, да и вообще не считаю нужным кому-то улыбаться из-за должности. Меня устраивал прежде всего сменный график, всегда отказывался от подработок, командировок, ну и да выпендривался. У фирмы упали обороты, меня первого и сократили. Настя сочувственно вздохнула, заговорил с большей охотой. Была основная работа наш собственный мебельный цех. Взяли меня временно помогайкой по протекции искал после универа место хоть какого-нибудь менеджера. Да процесс затянулся. А что вы хотели в портовом городе с дипломом горняка в шахту что-то не тянуло. Настя смотрела так внимательно, понимающе. Зато научился чертить. Вот и в мебельном цехе образование пригодилось. За неделю вник в производство эксклюзивной мебели на заказ. Условно, табуретки вообще так клепались по шаблону. Эксклюзивность заключалась в разных сочетаниях обивки, ручек, ножек, элементов декора и в уникальной способности владельца фирмы Димы внушить покупателю, что именно о том комоде, что имеется в наличии, тот с детства мечтал. Она весело засмеялась. Я заговорил уверенней. Вот, для начала разобрался с настройкой распиловочного станка. Представляешь, этот бывший в употреблении шайтан агрегат японского производства являлся чем-то вроде местного тёмного божества. Он большую часть времени честно выдавал заготовки, что задавались оператором. Однако вскоре сборщики начинали громко ругаться и метать в распиловщика тяжёлые предметы, агрегат гнал. Ему приносились кровавые жертвы, вокруг водились хороводы и пелись заклинания. Читать письменную по английски инструкцию дураков не находилось, хотя там же были ещё и чертежи, и размеры в дюймах, ещё и таблица смазки с указанием марок масел. Без высшего образования никак не разобраться. Настя развеселилась вовсю. Я продолжал довольно. Утвердился я в цехе жрецом при распиловочном идоле. Только работали не каждый день, выходили по звонку, когда появлялись заказы. Димон как-то спросил, что я понимаю в интернет-рекламе и всяком таком сетевом Основами я владел, знал, кому и какие вопросы нужно задавать. Так со временем появилась у меня третья работа. Звезд с неба не хватал, как обещают продавцы курсов. Бешеных денег не зарабатывал, но на жизнь, а потом и на семью, хватало. «Что же случилось, Леш?» – спросила она задушевно. Я ответил, как сам понимал причины. Откладывать не получалось. Один кредит, другой, само собой автокредит, вот и взял подработку. Всё ж хотелось сразу, всё думал потом, а потом влез ещё больше и долги. Думалось нам с Димоном, что если дело немного расширить, оно станет приносить наконец серьёзный доход. Он всегда умел уговаривать, да я его не виню, не мог же он предполагать всего этого гадства. Она посмотрела на меня с сочувствием. Лашара какое-то время молча разглядывала смущённого меня, положив щечку на ладонь. Спросила горестно: "Ты хотя бы драться умеешь?" Я пожал плечами. «Наверное, нет». «Да...» Она смотрела на меня с жалостью. «Походу, хватит тебя ненадолго». «Я у тебя разве не первый?» Удивился я. «Первый?» Настя вздохнула. «И как бы ни оказался последним. Думаешь, просто все лица в человека. Да еще влезешь в козла какого-нибудь, мучайся с ним до смерти. А козлы живут долго». «А ты откуда знаешь?» Спросил я подозрительно. «Да». «Демоны по определению все знают о своей природе», — повторила она. «Это пока не важно. Ты вот что». «Что?» — сказала я с готовностью. «Пожить вообще хочешь?» — участливо спросила демон Настя. И я кивнул. «Ну, пойдем тогда во двор», — скомандовала она. «Буду учить тебя драться».